Огромная дверь из белого камня появилась в глубине пещеры. Золотые письмена очертили ее границы, украсили узорами и застыли в ожидании. Не было у двери ни ручки, ни колотушки, ничего, чтобы открыть ее или оповестить о своем появлении. Она открывалась сама, на миг ослепляя. Айрон морщился от этого света. Глен смеялся. «Опять вы...» — презрительно сказал им стоявший в дверях мужчина. У него были коротко стриженные черные волосы, глаза Аграафа и тело полное сил. Одет он был просто и в то же время была в этом какая-то уверенная вольность человека, знающего себе цену. Белая рубашка без воротника с закатанными по локоть рукавами и простые черные штаны. Обуви при этом он не носил. — Привет, Бертый! — с наигранной радостью сказал глен помахав мужчине рукой. «Давно не виделись!» «Еще можем не видеться», ответил ему Аграф. «У нас дело», сказал Айрон, не переставая морщиться. Свет пещеры выжигал ему глаза, и ничего нельзя было с этим сделать. «Дел с тобой я обсуждать не буду», сказал ему Бертей, и обратился к Гленну. «На ты можешь зайти, но вина тут и не будет. Да и долго здесь быть я тебе не позволю». «Я и не могу долго здесь быть», — со вздохом ответил глен и шагнул вперед. «Постой, мы так не договаривались!» — возмутился Айрон, шагнул вперед, но дверь захлопнулась у него перед самым носом и начала исчезать. Айрон беспомощно зарычал, но не успел начать ругаться, как исчезающая дверь снова приоткрылась, и в тонкую щель выглянула рыжая девушка лет двадцати. Она лучезарно улыбнулась Айрону и прошептала. «Он сейчас поворчит?» — А потом тебя выслушает, — сказала она. — Это же Бертей, он вечно так. Она хихикнула, и в этот миг в ее смеющихся глазах мелькнуло что-то лисье. — Хитрые же они ребята, — подумал Айрон, глядя на нее. — Если кто-то и сможет выжить, так это они. Жаль, что спасти при этом никого не смогут. Он кивал и отступал, зная, что если кто-то и может понять Бертея, так это его Грааль.